Глава 8 Желание. В конце дня, как и обещали Дима с Ромой, планировалась вечеринка по поводу начала учебного года. Организовывал её трезубец, и преподаватели об этом, естественно, ничего не знали. Слухи среди учеников ходили разные, но больше они походили на выдумки и догадки. Единственное, что Лисе удалось выяснить с вероятностью 100% у Саши по телефону, так это... «Вы поймете, когда будет начало. Все поймут. Встречаемся у озера». Около 7 часов вечера девушки собрались на ужин. «Всё, пойдёмте отсюда. А то эта комната теперь мне нравится уже не так, как вчера». «Она меня нервирует», — призналась Лиса, хмуро наблюдая за тем, как Фера ищет сумочку и задерживает остальных. Джен полностью разделяла мысли Беляниной. Она стояла возле двери и недовольно постукивала по ручке ногтем, наблюдая за сборами подруг. Поэтому, когда в дверь лениво постучали, Струницкая сразу нажала на ручку, и перед ней предстал удивленный темнов с поднятым вверх кулаком. Андрей оглядел Джен очарованным взглядом. Струницкая еле удержалась, чтобы не поежиться, когда на его лицо упал свет и глаза блеснули в полутьме коридора. «При всем этом кулак», которым он только что стучался, все еще был поднят вверх и первым привлек внимание девушки после того, как она смогла отвести взгляд от лица темного. Тот проследил за ним и, наткнувшись на свою руку, смутился и тут же опустил ее. — Привет! — хриплым голосом произнес он. С момента их знакомства девушка еще ни разу не видела его ни в своей тарелке. Самоуверенность пропала, и теперь перед ней стоял обычный парень, смущающийся и растерянный, потерявший голос от неловкой ситуации. — Привет! — также тихо сказала Джен, со стыдом вспоминая, как они попрощались вчера. Андрей потер виски, словно хотел сосредоточиться и подобрать слова. Вряд ли такое состояние ему было знакомо. Для завершения картины не хватало только покраснеть и ляпнуть какую-нибудь очевидную глупость. — Вот это красавчик! — разрядила обстановку Лиса, возникая за спиной Джен и выглядывая из-за ее плеча. Темнов тут же пришел в себя. Блеск в глазах поменялся со ослепленного на властный. Губы изогнулись в хищной улыбке. В движениях вновь появились сила и уверенность. «Лиса, это вообще-то некрасиво!» Шепотом, который слышали все, заявила Фера, оттаскивая Белянину от двери. Лиса попробовала задержаться около Андрея и Джен, цепляясь за косяк. Но на помощь Аквилевой пришла Покровская. И вместе девушки уволокли Белянину обратно в комнату, оставив Джен и Андрея одних. На прощание Лана махнула рукой Струницкой и ободряюще улыбнулась. Джен удивленно подняла брови. Андрей этого не заметил только благодаря тому, что наблюдал за ругающейся лисой. — Что тебе надо? — спросила Джен, когда соседки скрылись за аркой и сейчас переругивались, судя по всему, в ванной. — Как грубо. А зайти не предложишь? — поинтересовался Андрей и, не дожидаясь ответа и отодвинув девушку в сторону, вошел в комнату. «Вот это да!» Темнов остановился возле стола. Джен с удивлением наблюдала за тем, как его лицо снова меняется, когда он осматривал каждую деталь комнаты. Он хмурился, мрачнел, и в какую-то секунду девушке показалось, что он даже начал злиться. Но стоило Джен встать у него на пути, когда он подходил к арке, как черты его лица снова разгладились и сложились в ту же самодовольную улыбку. — Ну что, как вчера с Покровским дошли? — А что? — спросила Джен, пародируя его улыбку и складывая руки на груди. «Пришел проверить, дошла ли я спустя день?» «Опять грубишь? Я, между прочим, беспокоюсь, интересуюсь!» «Я грублю?» – переспросила Джен, собираясь напомнить Андрею, что это он зашел в комнату, не дождавшись приглашения, и ведет себя так, будто она должна ему все рассказывать, учитывая, что знакомы они совсем недавно. «Да». «Ты?» — подтвердил Темнов, разглядывая книги на полке. Не успела Джен снова ответить, как он открыл дверцу шкафа и стал рассматривать корешки книг, одну за другой. При этом лицо его снова изменилось на серьезно мрачное. «В курсе, какие тут книги?» «Нет, они здесь уже были». «Мы их оставили на всякий случай. Вдруг пригодятся. А что?» – спросила Джен, подходя к нему ближе. Темнов удивленно на нее посмотрел, как будто не ожидал, что она заинтересуется его словами. Он подвинулся, чтобы подпустить девушку к полкам, достал несколько книг и аккуратно стал перелистывать страницы, бормоча себе что-то под нос – Джен постаралась прислушаться, но, так ничего и не поняв, заглянула в книгу. «Какой это язык?» – спросила она. «Латинский», – ответил Андрей. Причем сначала, похоже, он сделал это на самом латинском и только потом перешел на русский, поймав озадаченный взгляд Джен. «Ты знаешь латинский?» Девушка пораженно выпучила глаза. Темнов посмотрел на нее удивленно и в то же время самодовольно. «Я вообще-то лучший ученик училища. Я много чего знаю и умею». «Например...» Джен не удержалась от улыбки. Темнов тем временем поставил книгу обратно на полку и вытащил следующую. «Десять языков наземного мира, пять второго и один поземного», — ответил Андрей, ставя и эту книгу назад на полку. Он, не обращая внимания на Джен, увлекся шкафом, а Струницкой только и оставалось, что стоять рядом и наблюдать за ним. Лиса была права насчет того, что он очень красив. Джен это поняла еще в первый день. Но тогда все впечатление испортилось из-за его поведения. Самоуверенный, властный, гордый и наглый, в одном флаконе такие характеристики не очень хорошо смотрятся, а если идут вместе с красотой, то портят человека еще быстрее. Обычно Струницкая старалась опасаться таких людей, что и делала последние дни даже несмотря на необъяснимый интерес Андрея к ней. Теперь же он был совершенно иным. Когда она только открыла дверь, он смотрел на нее так, словно не видел ничего красивее в своей жизни. А сейчас больше был похож на прилежного ученика, не вылезающего из библиотек и читальных залов. «Господи!» выдохнул андрей отходя от шкафа с тоненькой потрёпанной книгой в руках я ее ищу уже пять лет с тех пор как узнал о ее существовании что это удивилась джен история принцессы Лохесис. во всем первом мире осталось таких книг от силы с десяток не больше ответил андрей садясь на диван Он аккуратно положил книгу на колени и открыл ее, перелистывая желтые страницы, которые только чудом все еще держались вместе и не рассыпались. Эти книги, скорее всего, принадлежали бунтарщицам. Вы вообще читали это? Там есть и описание их операций, и тома древних книг. И это... Древние книги? Удивилась Джен. «Бунтарщицы ведь, кажется, не так давно жили, разве нет?» «Да, но в древних книгах много информации о поземном мире. Наверное, они их собирали и опирались на них. Да это не главное», — махнул рукой Андрей и снова обратил свое внимание на книгу, о чем то задумавшись, а затем посмотрел на Струницкую. Его темные глаза сверкнули в свете лампы, Губы растянулись в уже знакомой улыбке. «Ты ведь мне ее подаришь?» Джен зажмурилась, чтобы не видеть его идеального лица. Голова необъяснимо закружилась и разболелась. Невидимая огненная волна, которая обычно возникала в ее теле, когда она убивала, прокатилась от ног до головы словно очищая тело от яда, и тут же угасла. «С чего мне тебе ее дарить, если она ценная?» — удивилась Струницкая, подходя к нему, чтобы забрать книгу. Андрей на секунду растерялся, но затем быстро сориентировался и отскочил от нее, пряча свою находку за спиной. «Да ладно тебе! Не будь занудой!» Она тебе все равно не нужна. Подари мне книгу, или хотя бы дай прочитать, или лучше скопировать. «Отдай», — напирала Джен. «Пожалуйста. А я за это скажу, зачем пришел». «И зачем?» Джен уперла руки в бока и неотрывно следила за тем новым. «Между прочим, снова делаю работу за Покровского». «Будто мне больше заняться нечем. Не знаешь, случайно, где трезубец? По идее-то они должны были этим заниматься». «Андрей!» — возмутилась Джен, прерывая его слова. Темнов ослепительно улыбнулся, радуясь тому, что смог вывести девушку из себя. «Отдашь мне книгу на день?» «Забирай!» — прорычала Струницкая. «Только скажи, зачем пришел, и вали отсюда». «Вас директриса вызывает», — уже серьёзнее ответил Андрей, доставая книгу из-за спины и наигранно сдувая с нее пылинки. А в следующий миг она просто исчезла, не оставив и следа. «Где она?» «У меня в комнате. Не таскаться же мне с ней по училищу. Кстати, собирай всех и пошли, я вас отведу». С этими словами он закрыл шкаф и направился к двери. Струницкой ничего не оставалось, как позвать подруг, которые хихикали в ванной, а потом и за ее спиной. Даже Лиса не бросала в сторону темного взгляда вроде «Ах, какой красавчик!», а также противно улыбалась, как и все остальные. «В чем дело?», – не выдержала Струницкая когда они вышли из лифта. «Да так. Лана нам все рассказала. Самого крутого застолбила». Лиса стрельнула глазами в сторону спины Андрея и притворилась, будто сейчас упадет в обморок. «Что? Нет!» Как ни странно, после того, как компания вышла из лифта, Темнов повел девушек не к выходу из корпуса, чтобы отвезти их в главный, где и должен был оказаться кабинет Татьяны Витальевны, а в противоположную сторону, к лестничному проему. Там они зашли за лестницу и остановились перед ржавой дверью, ведущей в подвал. «Только не говорите, что мы будем туда спускаться, чтобы попасть в кабинет директора» пробормотала Фера за спинами остальных девушек. «А он нормальный?» — шепотом добавила от себя Лиса, чтобы Андрей не услышал их обмена мнениями. Джен задумчиво пожала плечами и поделилась мыслями подруг с Темновым. «Это короткий путь. Вам понравится», — ответил он и достал из рюкзака который болтался у него на плече, пистолет. Лиса и Фера, главные противники похода в подвал, ошеломленно округлили глаза. Темнов тем временем выстрелил в замок, толкнул дверь, и она со скрипом открылась. Он первым вошел в подвал, словно забыв о существовании девушек. Они слышали только его удаляющиеся шаги, спускающиеся все ниже и ниже по ступеням, а затем что-то щелкнуло и внизу загорелся свет. Помещение мало было похоже на подвал, хотя бы потому, что там было светло, сухо и чисто. Андрей, все еще держа пистолет в руках, в ожидании развел руки в стороны приглашая девушек спуститься. — Вроде ничего страшного, — первой заговорила Лана. — В конце концов, здесь ведь могут быть подземные переходы, как во втором мире. Пошли? — Да, только они обычно открыты, и ученики с пистолетами их не сносят, — пробормотала Фера. Джен начала спускаться, а следом за ней и остальные. Заметив, что девушки последовали за ним, Темнов счастливо улыбнулся, задумчиво разглядывая Струницкую. Дождавшись их, он устремился вперед по светлому коридору. Спустя пять минут ходьбы начало резко холодать. То и дело на их пути попадались жуткие красные пятна, выглядевшие так, будто кто-то пытался их отмыть но размазанные следы все равно остались. Кроме них появились черные кляксы, будто оставленные огнем, желтые, с характерным запахом рвоты. К тому же теперь слышались странные звуки, напоминающие ходьбу где-то за стеной, разговоры, плач, крики. Через 10 минут все стало еще хуже, потому что теперь зуб на зуб не попадал. Голоса звучали громче, а пятна стали попадаться чаще. «Что это за место?», – спросила Лиса, останавливаясь возле очередного пятна, которое занимало весь пол, и обойти его, как они поступали прежде, было невозможно. «Коридоры», – ответил Андрей бодрой походкой шагая вперед и не замечая под собой странных пятен. «А нам здесь можно находиться?» – осторожно поинтересовалась Джен, следуя за ним. «Нет», – легко ответил Андрей, поворачивая за очередной угол. Чтобы не отстать от него, Джен, Лани, Лисе и Ферри пришлось ускорить шаг. «Я так и знала!» Рассерженно прорычала Джен, толкая парня в спину. Тот сбился с шага, но не остановился. «Тогда зачем мы здесь? Ты же лучший ученик, а правила нарушаешь». «Да, лучший, но я не говорил, что послушный», — заметил Темнов. «А правила здесь нарушать, как я поняла, модно», — пробормотала Лиса, надеясь, что ее никто не услышит. «У учеников, да. У преподавателей, естественно, нет. Но с хаосом, царящим в училище, они ничего не делают, воспитывая из нас защитников. Хочешь жить, умей вертеться. Но не волнуйтесь, умирают здесь очень редко». «Но бывает», — предположила Фера завершение реплики темного. «Это лагерь на выживание», — согласился Андрей а потом его глаза снова, как и в комнате бунтарщиц, сверкнули. — Иди сюда! Фера, идущая в конце их компании, удивленно поежилась, наткнувшись на такой взгляд, но мигом пришла в себя. — С чего вдруг? Лицо Андрея на миг помрачнело, и он снова повернулся к ней спиной. Просто не стоит здесь отходить слишком далеко друг от друга, бросил он. Аквилева испуганно расширила глаза и нагнала Лану и Лису, встав между ними. Темнов тем временем снова переключил свое внимание на Джен, шедшую рядом с ним. Блуждание по коридорам заняли не меньше трех часов, что очень не понравилось девушкам но другого выхода, кроме как продолжать следовать за равнодушным Темновым, у них не было, потому что они оказались в настоящем лабиринте, и как из него выбраться, знал только парень. В конце концов, они все-таки поднялись на поверхность и вошли в светлый корпус. Андрей прикрыл за Джен дверь и стал подниматься по лестнице. Лиса, следуя за ним, Недовольно поморщилась, посмотрев в окно, за которым на небе уже блестели звезды, и достала из кармана телефон. «Уже половина одиннадцатого. Вряд ли директриса будет нас принимать так поздно». «Будет, потому что она просила привести вас к одиннадцати. Видимо, чтобы никто из учеников не знал, что она вызывала вас в первый же день». «Может, расскажете, зачем столько секретности?» «Секретности?» – удивилась Джен, тоже поднимая к глазам телефон, чтобы посмотреть на часы. «Ну да. Почему никто не должен знать, что на вас напали демоны? Она ведь из-за этого вас вызывает». «Да, наверное. Но мы не знаем, зачем нужна секретность». Темнов недоверчиво хмыкнул, Джен тем временем пропустила его вперед, чтобы поравняться с подругами и показала им часы, а губы беззвучно произнесли скоро полночь. Лана хмуро кивнула, Алиса раздраженно расширила глаза, показывая, что она завела разговор о времени не просто так. Все нормально. — спросил Андрей, оборачиваясь и встречая взволнованный взгляд Джен. «Да, конечно. Мы пришли?» Они стояли в небольшом коридоре со светло-персиковыми стенами и двумя бежевыми диванами. На единственной двери висела табличка «Таланова Татьяна Витальевна, директор». Темнов кивнул и сел на один из диванов. Лиса снова раздраженно посмотрела на телефон и несколько раз дернула за ручку двери. Затем постучалась и, наконец, опустилась на диван напротив Андрея. Лана и Фера сели от нее с двух сторон, и места на нем больше не осталось. Джен недовольно прошлась взад и вперед, а потом встретилась взглядом с Андреем. Тот похлопал по сиденью подле себя и снова потрясающе улыбнулся. Джен невольно поежилась. «И долго нам ее придется ждать. Между прочим, уже поздно, пора спать», — сказала она, отводя взгляд от темного. Лиса громко зевнула, поддерживая Струницкую. «Странно. А с первого взгляда и не скажешь, что зануды». — усмехнулся Андрей. — Просто идти очень далеко, — встряла Лана. — Ты уверен, что эти коридоры — самый короткий путь? — Да, — с ангельски невинными глазами отозвался Темнов. — Ну, конечно, — зло пробормотала Джен, садясь на подлокотник дивана, на котором сидели девушки. Темнов снова доброжелательно кивнул, словно не заметил ее тона. Струницкая от его пронзительного взгляда снова передернула плечами и нагнулась к уху Феры. «Он только меня раздражает», — Аквилева отрицательно помотала головой. «А почему он так на меня смотрит?» Фера удивленно глянула на нее и поманила к себе пальцем. Джен снова над ней склонилась. «По-моему, ты ему нравишься. Ты же знаешь, я чувствую, что…» «О чем говорим?» – прервал Темнов их разговор с мрачно-любознательной улыбкой. Струницкая резко выпрямилась. «Поделитесь?» «Нет». Директриса появилась через десять минут и удивилась, увидев Андрея и девушек у себя в приемной. «Я думала, вы придете в одиннадцать», — сказала она, обводя взглядом новых учениц. А затем посмотрела на темного, который старательно отводил от нее глаза, словно не замечая. «Прекрати сливаться с интерьером, Андрей. Я уже тебя заметила». «Что ты здесь делаешь? Я же сказала, чтобы ты попросил проводить девушек кого-нибудь из трезубца». «Я их не нашел», – пожал плечами Темнов. «А искал?» – тихо пробормотала директриса себе под нос. «Ладно, ты можешь идти. Заходите». Татьяна Витальевна вошла в свой кабинет, и девушки последовали за ней. Джен, перед тем, как закрыть за собой дверь, бросила взгляд на задумчивого Темнова. Андрей несколько минут смотрел на кабинет, а потом тихо что-то прошептал. Тут же вокруг двери появилась черная тень. Она несколько минут висела неподвижно, а потом стала расползаться по дереву. Когда она покрыла всю его поверхность, Андрей усмехнулся и подошел ближе. Получилось? Спросил девичий голос доносившийся из ниоткуда. Он, не оборачиваясь, ответил «Да». За спиной Андрея появились три человека. Девушка и два парня. У нее были волосы цвета соломы, серые озлобленные глаза, жесткие черты лица. Первый юноша, стоящий слева от сероглазой, Был высоким блондином с карими глазами и длинными руками, а второй, чуть поменьше ростом, рыжий и весь усыпанный веснушками. В это время тень расступилась, и на ней показался кабинет директора. За большим письменным столом сидела женщина средних лет, а на стулье напротив нее. Садились четыре девушки. Блондинка и брюнетка ближе к столу. Рыжеволосая и шатенка подальше. «Ребята, сегодня смотрим кино. Кто захватил с собой попкорн?» Хмуро прокомментировала увиденная девушка с нотками сарказма в голосе. Андрей недовольно хмыкнул, а его друзья сели на диван. «Слушай, Рэй, можно у твоего телевизора звук прибавить?» Опять подала голос девушка, пытаясь вложить в голос побольше яда. «Угомонись, Кара!» — приказал Темнов раздраженно. «Присаживайтесь», — предложила директриса. Лиса и Лана послушно сели в кресло напротив женщины. Джен и Ферри же пришлось принести себе стулья. «Итак», – пробормотала женщина, вставая и подходя к сейфу в дальнем конце комнаты. Оттуда она вынула несколько папок, затем села за стол и открыла одну из них. «Дарья Струницкая, Алена Белянина, Милана Покровская и Вероника Аквилёва, верно?» «Да», – кивнула Лана удивленно переглядываясь с Лисой, которая сидела напротив нее. Одними губами она прошептала «Это наши дела?» Белянина растерянно кивнула. «Что ж...» — Татьяна Витальевна открыла одну из папок, которая лежала наверху, и стала перечитывать. Фера тем временем обеспокоенно переводила взгляд от двери к директрисе, вертясь на стуле туда-сюда. Джен заметила это и оторвала взгляд от Татьяны Витальевны. — В чем дело? — Ощущение какое-то нехорошее. Дверь вдруг странная стала, хотя несколько минут назад, когда мы входили, все было нормально. А теперь мне почему-то неспокойно, не могу понять, в чем дело. «Как вы устроились в комнате? Вам все нравится?» Спросила Татьяна Витальевна, отодвигая в сторону папки и внимательно изучая девушек. «Да, спасибо», неуверенно ответила Лана. «Не хотите переселиться?» «Уже нет», хмыкнула Лиса, вспоминая текст письма, которое им прислали утром. «Хватит нести всякую чушь, — сердито сказал Андрей за дверью. За это время он и его свита уселись на диваны и смотрели на дверь в ожидании интересующего их разговора. Кара развалилась на диване в дальнем углу и жевала яблоко. Двое парней сидели недалеко от Андрея. «Рэй, а ты не думал, что они сюда пришли, как и все, чтобы учиться?» Спросила Кара раздраженно. «Нет», — кратко ответил парень. «А может, стоило?» «Кара, отстань! Они не такие, как все. Во-первых, мне кажется, что они умеют пользоваться силой. Во-вторых, на двух из них напал бессмертный, хотя обычно до учеников им дела нет». «Откуда ты знаешь, что на них кто-то напал?» «Встретил их, когда они появились в училище. Покровские и Зайцева сразу оказались в больнице, а у девчонок не больше двух-трех царапин. Я довел их до Волынска, и она определила их в комнату бунтарщиц, представляете?» Андрей расширил глаза, подчеркивая важность сказанного. «Комната судьбы? Почему ты нам ничего не рассказал?» — спросил Рыжеволосый. — Не был уверен в своих догадках, но сегодня я побывал в комнате и видел все своими глазами. — Извините, а можно побыстрее? У нас еще дела? — поторопила Татьяну Витальевну Лиса, поднимая глаза к настенным часам. Директриса удивленно на нее посмотрела. «И какие же у вас дела в одиннадцать часов вечера?» «Спать хочется», — огрызнулась Белянина, для которой разговоры с директором были не в новинку. Лана пнула подругу под столом. «Извините, просто завтра первый учебный день, а сегодня у нас было очень много дел, и мы устали», — вежливо поправила Лису Покровская. Взглядом, показывая подруге, чтобы та замолчала, Белянина зло сощурила глаза. Татьяна Витальевна серьезно обвела взглядом девушек, казалось, забыв об обращении к ней лисы. Это как-то связано с комнатой бунтарщиц? спросила она. Вообще-то, да, осторожно кивнула Джен. И тут Фера тихо зашипела, словно от боли. Она отвернулась от директрисы и девушек. Татьяна Витальевна, Лана и Лиса ничего не заметили. Но зато это не прошло мимо внимания Струницкой, которая следила за подругой после того, как та пожаловалась на плохое предчувствие. Джен неожиданно встала, и быстрым шагом направилась к двери. За дверью реакция была довольно быстрая. «Уходим!» – скомандовала Кара парням, и они тут же испарились. «Мы будем недалеко», – обратилась она к Андрею и тоже исчезла. Сам Темнов стоял напротив двери, и в его пальцы втягивалась тень. Услышав приближающиеся шаги Джен, он обернулся и оглядел комнату. «Черт!» – тихо прошептал Андрей и, разбежавшись, перекувыркнулся через диван, проехав на подошве ботинок и рухнул на место, где недавно сидела Кара. Схватил ее яблоко, которое она ела до того, как поднялась Джен, И как раз вовремя сделал скучающий вид, потому что дверь открылась, и в приемную вышла Струницкая. «Привет», – сказал Андрей скучающим голосом. «Вы уже все?» «Что?» – спросила Джен, оглядывая коридор. «А, нет, еще нет». «Что-то случилось?» «Нет, здесь никого не было». «Кроме меня никого». Точно? Я бы заметил. И ничего не происходило? Ничего. Что случилось? Снова повторил свой вопрос Андрей. Ничего. Задумчиво протянула Джен, рассматривая дверь с той стороны, где недавно была тень. А затем снова зашла в кабинет. Когда ее шаги затихли, что означало, что она села. Андрей отбросил яблоко в сторону, а возле него тут же появились три фигуры. «Как она нас засекла?» спросил парень, стоящий слева от кары, на лице которой теперь не было саркастической улыбки. Ее сменила серьезно хмурая маска. «Не знаю». Андрей снова подошел к двери и опять зашептал. Снова повисла тень и показала кабинет. — Ты с ума сошел? Они нас заметят! — возмутилась Кара, подбегая к Андрею. — Сядь! — приказал он девушке. Она опустилась на диван. — Рэй, это опасно! — осторожно заметил светловолосый. — Знаю, но я должен знать, почему их поселили в эту чёртову комнату. — Извините, — сказала Джен, снова занимая свое место рядом с Ферой. Татьяна Витальевна посмотрела сначала на Струницкую, потом на дверь и продолжила. — Я хотела поговорить с вами о задании, которое недавно... — Фера испуганно взглянула на Джен. Только ее страх не имел никакого отношения к происходящему в кабинете. Она покосилась на дверь и округлила глаза. «За нами подсматривают!» Пробормотала она тихо, чтобы ее никто, кроме Джен, не услышал. Струницкая удивленно обернулась и опустила руку вниз, чтобы ее не видела Татьяна Витальевна. Она повернула ладонь в сторону двери. По телу пробежала огненная волна. Девушка резко сжала кулак, как это обычно делала, когда убивала, и так же быстро разжала. Фера повернулась к двери, потом нерешительно кивнула Джен и расслабилась. «Все хорошо», — прошептала она. Тем временем за дверью. «Я хотела поговорить с вами о задании, которое недавно...» Андрей подался вперед, чтобы лучше слышать. Он удивленно сдвинул брови, когда Джен опустила руку и повернула в сторону двери ладонь. В следующую секунду ее пальцы знакомо сжались в кулак. В миг тень пошла рябью, а потом резко захлопнулась. Картинка с изображением кабинета исчезла. Кара подскочила на месте и бросилась к Андрею. Отойди, попросила она, оттаскивая друга от двери. Рэй усмехнулся с уважением и даже с восхищением. Возможно, вы знаете, что комната бунтарщиц совсем непроста. С ней связано много легенд, и никто не знает, какие из них правда, а какие вымысел. Никто, кроме тех, кто смог пройти ее испытание. К сожалению, таких людей очень мало, их можно сосчитать по пальцам. Эта комната имеет очень много имен. Первоначально она носила название комнаты судьбы, потом смерти из-за того, что в ее стенах было убито много защитников. Теперь она носит имя бунтарщиц, женщин, которые сделали немало для наземного мира. У всех легенд есть один сходный эпизод, который принято считать правдой. Комната сама выбирает себе хозяина в течение установленного срока. И в конце него испытуемому открывается некоторая тайна, которая закрыта для всех остальных. Это знание помогает защитнику в сражении наземного и подземного миров. Такой тайной владели бунтарщицы и смогли приблизиться к цели уничтожения короля подземного мира. Если бы не их смерть, возможно, миры уже несколько лет существовали бы в согласии. Однако не могу скрыть от вас того, что комната существует уже более 50 лет, и за это время в ней погибло больше ста человек. Так, например, совсем недавно в ней умер наш учитель по теории перемещений вместе с семьей. В живых из пяти человек остался только старший сын. Татьяна Витальевна тяжело вздохнула. Но защитники после успехов бунтарщиц все еще не могут распрощаться с мыслью, что однажды власть поземного мира удастся свергнуть и закончить войну. И некоторые считают, что это возможно только после победы над комнатой. По крайней мере, именно так я объясняю себе письмо, которое получила в июле этого года. Вздохнула Татьяна Витальевна, достала из одной папки сложенный вдвое лист бумаги и протянула девушкам. Лана приняла его и, удивленно расширив глаза, прочитала написанное. А затем передала лист Лисе. Директриса тем временем продолжала свой рассказ. «В письме было сказано, что я должна заселить в комнату вас и передать этот документ, это задание. «Мы несовершеннолетние, и училище не оканчивали», перебила ее Лана, которая никак не могла прийти в себя. Лист бумаги тем временем перекочевал в руки Феры. Джен не стала дожидаться, когда Аквилева передаст его ей, и заглянула через плечо. «Я знаю, и меня это тоже взволновало. Но задание от самого Совета Защитников, который говорит, что вы умеете управлять силой, и поэтому автоматически определяетесь на службу, — сказала Татьяна Витальевна. — Что такое вообще это задание? — спросила Лиса. — Поступая на службу наземного мира, каждый защитник начинает получать задание по спасению Второго мира, «По сдерживанию поземного», — объяснила Лана. «Как я поняла, совет рассчитывает, что вы не привлечете к себе внимание в училище и сможете слиться с толпой, так как еще несовершеннолетние. Я же обеспечу вам места в группах, чтобы вы изображали учениц, поэтому вам следует пока никому не показывать, что вы умеете пользоваться силой». «То есть...» «Нам не придется учиться?» С улыбкой на губах поинтересовалась Лиса. «В училище вам придется только делать вид. Однако, насколько я знаю, комната — это и есть тренажер, который помогает сделать совершенного защитника за короткий срок обучения. Но методы комнаты оставляют желать лучшего. В училище, по крайней мере, за ошибку вас никто убивать не будет». Хмуро ответила Татьяна Витальевна. «И что от нас требуется?» «Поставить свою подпись. Это будет означать, что вы приняли задание», ответила женщина, указывая на лист бумаги, который девушки снова вернули ей на стол. Вот что было на нем написано. Задание номер 4536 ВСЗ. Четыре стихии принимают задание, выданное третьей ступенью Советом Защитников. Задание «Приручение комнаты судьбы», находящейся в училище номер 671 вблизи города Нетали. Защитники, принявшие задание. Четыре стихии. Джен, Лана, Лиса, Фера. Защитник, выдавший задание. Е, В. Около имён девушек стояли галочки, где они должны были расписаться, а напротив инициалов ЕВ – подпись. «Это же, кажется, документ. Разве здесь должны стоять не наши имена?» – уточнила Лиса. Многие защитники пользуются прозвищами в целях безопасности. Точно так же делали и бунтарщицы. Мало кто знает их имена. Даже у нас в училище редко кто пользуется настоящими именами. Часы пробили одиннадцать, и Лиса, тихо присвистнув, быстро вывела незамысловатую закорючку напротив своего прозвища, заменив обычную подпись с инициалами, буквами второго имени. Джен последовала ее примеру. Решив, что выбора у них нет, потому что они все равно собираются жить в комнате, а раз так, эта бумажка, по сути, ничего не значит. После того, как Фера и Лана тоже расписались, Белянина уже было спрыгнула со стула, как вдруг Джен снова заговорила. «Почему на нас напал демон?» «Из-за комнаты», – вздохнула Татьяна Витальевна. Лиана мне рассказала, что он сказал. «Похоже, каким-то образом король узнал, что вас заселяют сюда, и поэтому напал». «Отлично!» — кивнула Лиса. «Только нам пора, да, Джен?» «Да», — кивнула девушка, и все четверо поспешно вскочили со своих мест. «В чем дело?» — удивленно спросила Татьяна Витальевна. Девушки же только попрощались на бегу и вылетели из кабинета. Джен, Лана, Лиса, Фера и Андрей шли по очередному коридору. «Зачем вас директриса вызывала?» – спросил парень. «Ничего особенного», – отмахнулась Джен. «Ну, конечно». «А это точно самый короткий путь», – уточнила Лиса, – прерывая разговор Джен и Андрея, который после того, как девушки выбежали из кабинета, не переставал забрасывать Струницкую вопросами. — Да, точно, точно. Их отвлек от разговора внезапный ветер. Андрей остановился и прислушался. Девушки прошли немного вперед, тоже остановились и озадаченно оглянулись на застывшего темного. Пока они переглядывались, за стеной кто-то душераздирающе застонал, а затем позади Андрея послышались поспешные шаги. Девушки, которые успели привыкнуть к подозрительным звукам за стенами, на это не обратили внимания. Андрей же наоборот. «Что стоим, кого ждем?» Темнов несколько секунд еще прислушивался, а потом с криком «Ложись!» – сбил Джен с ног. А в следующий миг около виска Струницкой просвистела молния. Парень тут же поднялся, и в его руках из ниоткуда появился меч. Он был совсем не такой, как у Димы. Длинный, тяжелый. В паре шагов от парня стоял демон с обгоревшим телом и одеждой. Андрей никак не ожидал этого, поэтому не смог уклониться, когда мужчина набросился на него и повалил на землю. Лана вскинула руки, собираясь использовать силу, но ей помешала Джен. Она подбежала к подруге и схватила ее за кисти. «Нет, не надо!» – вспомни, что сказала директриса. «Мы не должны использовать свои силы!» — прошептала она. — А что тогда делать? Не знаю, но силу использовать нельзя. Пока девушки думали, как помочь Андрею, он, как оказалось, и сам неплохо справлялся. После падения Темнов не растерялся ни на минуту. Он сбросил с себя громилу, словно это была мягкая игрушка, а потом с легкостью вонзил в его плечо меч. Некоторое время демон оставался пронзенным насквозь, а затем Андрей вытащил лезвие меча и отступил, склонив голову. Демон также молча поклонился и исчез за поворотом. Темнов как раз успел застать Джен на вопросе «Что делать?». Струницкая стояла к нему спиной, поэтому ничего не видела. Афера, стоящая дальше всех от зоны боевых действий, открыла рот, чтобы ответить ей, но слова застряли в горле. Проследив направление взгляда подруги, Джен повернулась к Андрею. Не найдя демона, единственное, что она смогла спросить, это «А сколько времени?». Андрей усмехнулся, и его меч пропал. Он поднял руку и посмотрел на часы. пол «Полдвенадцатого». «Сколько нам еще идти?» – спросила Лиса. «Столько же, сколько и к директрисе, а что?» «Нам надо до полуночи вернуться в комнату», – решившись, призналась Джен. «Ага. А еще по пути потерять туфельку, выйти замуж за принца и жить долго и счастливо». «Если поможешь, я буду твоей должницей», – предложила Струницкая. «Ты уже моя должница. Я тебе жизнь спас». Не считается. Я тебя об этом не просила. Ну, как хочешь. Есть тут один коридорчик. Выйдем только к утру. Лиса раздраженно посмотрела на Андрея, а затем на Джен. Показала ей на часы и провела по шее большим пальцем. Струницкая разочарованно выдохнула. Ладно, я согласна. Исполню одно твое желание. «Одно желание, если ты выведешь нас отсюда до полуночи!» Темнов свел брови, потер подбородок, изображая задумчивость. Джен закатила глаза и встала на месте, уперев руки в бока, показывая, что на большее он рассчитывать не может. Темнов усмехнулся. «Договорились. Я вывожу вас, а ты исполняешь любое мое желание». Андрей деловито осмотрел комнату, в которой они находились, а затем стал ощупывать стену, через несколько минут удовлетворенно постучал по одному из камней и с силой надавил на него. Камень тихо отъехал, и за ним показался серебряный мешочек. Андрей взял его и сказал, «Перенесет в круглый зал стихий, там и встретимся». «Как ты узнал, что он там?» удивилась Джен. «Такие мешочки на каждом повороте», спокойно ответил Андрей. «И ты молчал? Мы шли к директрисе три часа. Да ты...» Джен не закончила ругаться, потому что Андрей бросил на нее щепотку серой пыли. Струницкая исчезла, а следом за ней и остальные... Девушки и Темнов стояли в пустом круглом зале стихий. Лана и Фера сидели на скамье возле фонтана и скучающе поглядывали по сторонам. Лиса же прислонилась к стене и злым взглядом наблюдала за ругающейся парочкой, полностью разделяя мнение Джен. Струницкая стояла напротив Темнова и не переставала кричать. Тот же, спрятав руки в карманы, насмешливо следил за ее движениями, словно любовался и насмехался одновременно. «Ты обманул меня! Договор расторгается!» «Почему? Свою часть я выполнил!» «Ты меня обманул!» «Это ты не оговаривала! Моя задача состояла только в том, чтобы довести тебя до жилой зоны до полуночи. Я это сделал!» «А как мне это удастся сделать? Никто из нас не оговаривал!» «Я тебя убью!» — набросилась Джен на парня. «Надо же! Она знает его всего два дня, а он уже успел довести ее до такого состояния, что хочется лезть на стену, кусаться, царапаться и прыгать на его трупе, хохоча и распевая неприличные песенки». Сначала вроде бы все было хорошо, но затем, знакомясь с ним все ближе и ближе, девушка начала понимать, что внимание местного красавчика ей совсем ни к чему. Да, Дима в сто раз лучше, и улыбка у него не такая противная, ну и губы не такие привлекательные. Да что же это с ней? Давай. Да ты... Ты... «Лгун! Я тебя ненавижу!» Она не успела договорить, как Андрей схватил ее за плечи и поцеловал. Лиса ошеломленно присвистнула. Лана и Фера привстали с лавочки, пораженно открыв рты. Джен же отреагировала на это совсем не так, как ей бы полагалось. Вместо того, чтобы оттолкнуть его от себя, она неожиданно обняла его и перестала сопротивляться. Этот поцелуй был странным и пугающим, словно в нем скрывалась опасность, и сладким, будто в нем сочеталось воедино все самое вкусное и пьянящее из всех существующих миров, сколько бы их ни было. Мысли не просто начали путаться, а словно совсем исчезли, На миг девушке показалось, что она перестает владеть собой. Открылись дверцы лифта, и в круглый зал стихий вошли Лена и Лиана. Волынская вскрикнула так, будто увидела, по меньшей мере, как Андрей душит Джен. Темного ее крик нисколько не заинтересовал и не отвлек, а вот Джен наконец пришла в себя, сначала удивляясь, а потом, злясь, и тут же к горлу от злобы стала подкатывать волна огня, именно та волна, которая была так знакома девушке, к которой она в последнее время прибегала довольно часто, та волна, которая убивала, о которой она вспоминала каждый день, которая снилась ей по ночам, которую она так боялась и ненавидела. «Только не это!» – пронеслось в голове Джен. «Успокойся! Просто успокойся! Не нервничай! Спокойно!» – кричало все у нее внутри. Джен заставила себя успокоиться и в конце концов попытаться оторваться от Андрея. Но он еще сильнее ее обнял. «Хватит!» – снова стала закипать Джен. Она сильно пнула Андрея по ноге, стараясь попасть по коленке. Но и это не помогло. В последний момент, когда она уже ощущала разрушительную огненную силу, длинным ногтем отцарапала ему кожу. И это помогло. Сила внезапно стала затухать, а парень нахмурился и разжал объятия. Его щека кровоточила. Он удивленно провел по ранке пальцем и посмотрел на кровь, подняв брови. Джен тоже покосилась на порез, не веря, что это мог сделать ее ноготь, но не подала вида, что удивлена не меньше него. Андрей пробежал немного ошарашенным взглядом по собравшимся, словно не мог понять, откуда они взялись, а затем, взяв себя в руки, сдержанно посмотрел на Лиану и Лену, смерив их укоряющим взглядом. Джен не могла избавиться от боли, которая обжигала горло, так и не найдя сердца черноволосого парня. Темнов ухмыльнулся ей, будто говоря, «Мы еще встретимся». Он, холодно только головой, поклонился и исчез. Повисло молчание. Долгая, мучительная и болезненная для Джен, которой хотелось подбежать к дразнящему ее водопаду и напиться холодной воды, затушив огонь. Первое молчание прервала Лана. «Э -э, привет, наверное, мы пойдем, сказала она, обращаясь к Зайцевой и Волынской, и те заметно оживились. А, -а да! «Нам тоже пора. Пойдем, Лена!» Кивнула Лиана и потянула подругу в сторону выхода. «Ты это видела? Они целовались!» Прошептала Волынская, когда Лиана проводила ее мимо Джен. Зайцева кивнула, не встретившись взглядом со Струницкой, и вывела подругу на улицу. Когда за ними закрылась дверь, Джен бросилась к водопаду. Зачерпывая ладонями ледяную воду, начала быстро пить. Огонь в горле медленно затухал, и когда боль почти пропала, девушка опустилась на пол, опираясь спиной на каменную холодную стену маленького бассейна, куда лилась вода. Подруги обеспокоенно стояли рядом, заглядывая ей в лицо. «Что случилось?» — тихо спросила Лана. «Я чуть его не убила», — сквозь слезы сказала Джен. «И теперь я сгорю со стыда. Как я буду смотреть в глаза девочкам?» «Об этом можешь не беспокоиться. Я что-нибудь придумаю», — подбодрила Джен Лиса, а потом нахмурилась. «Лучше подумай над тем, как убить темного, и так, чтобы он перед смертью помучился» темная комната. Из окна лился лунный свет, но и он не мог заставить расступиться тьму. Возле стены стояла тяжелая массивная кровать. На ней не было ни подушки, ни покрывала, только белая простыня. Над кроватью висели ножны, а в них уже знакомый меч. С его острия на белоснежную простыню капала алая кровь. Напротив кровати стояла чаша, и вода в ней была покрыта рябью. Рядом с ней находились два кресла и стол со стулом. Везде было слишком чисто, как будто здесь никто не жил. Ни книг, ни мусора, вообще ничего, что указывало бы на человеческое присутствие. Медленно, очень медленно загорелась одинокая лампа под потолком и потухла. Одна попытка, еще одна, третья, четвертая. После нескольких секунд комнату озарил свет. Но и он не рассеял тьму. Комната так и осталась в полумраке. Ветер распахнул окно и ворвался внутрь. Еще секунда, и около двери стали появляться расплывчатые черты юноши. И вот, наконец, он приобрел четкие очертания. Андрей стоял в комнате неподвижно, только темные глаза задумчиво пробежались по интерьеру. Остановились на мече, потом на одном кресле, на другом. Голова недовольно повернулась и смерила дверь слегка укоряющим взглядом. — Так и будете молчать? — спросил он. Тишина а затем в обоих креслах появились парни. «Уже лучше», — похвалил Андрей. «А ты, Кара, так и будешь стоять у меня за спиной?» Еще не решила», — донесся сзади голос, а потом появилась и сама девушка. Она обошла Андрея и встала напротив него. «Хорошо, что вы пришли. У меня для вас задание», — проговорил он. Кара все еще смотрела на него недовольно. Андрей вопросительно на нее взглянул. «Зачем ты ее поцеловал?» Срывающимся голосом спросила она. Андрей усмехнулся. «Чтобы она перестала голосить. Разве не понятно? «Нет, непонятно. Раньше ты никому так не затыкал рот. Похоже, Кара была сама не своя» и взбесилась не на шутку. «Ты что ревнуешь?» спросил Рыжеволосый незаинтересованным голосом. Кара даже не отреагировала на его замечание. Теперь она вглядывалась в Андрея, щеку которого рассекала царапина. «Что у тебя с лицом?» спросила она. Темнов озадаченно поднял брови. «У тебя рана!» «Странно!» Протянул парень, рассматривая свое отражение в зеркале. «Рэй, что ты нам хотел сказать?» Светловолосый зевнул, не обращая внимания на нахмуренное лицо Андрея. Он встал и, взяв кару за плечи, усадил в кресло. Темно, тем временем снова повернулся к собравшимся, позабыв про свою щеку. «Мне не нравится, что здесь происходит». Заметив вопросительные взгляды, Андрей пояснил. «Я про девушек. К тому же я сегодня вечером получил письмо от кое-кого». Тимнов сев на кровать и сбросив с плеч рюкзак, вытащил из кармана сложенный несколько раз конверт. Парни и девушка тут же нахмурились и приняли серьезный и собранный вид. «Почему ты не сказал об этом раньше?» Строгим голосом спросила Кара, поднимаясь с кресла. «Я не обязан никому отчитываться», — ответил Темнов, садясь на кровати удобнее и опираясь на стену. «Короче, мне интересно, что с этими девушками. Я так пока и не смог понять, какая у них сила и что они вообще из себя представляют». Кара снова пораженно упала в кресло. Взгляд ее кричал. «Почему?» «Не могу!» – спокойно ответил Андрей тем же скучающим и усталым голосом. «Не знаю, почему. Поэтому и таскал их в лабиринт, но, похоже, он еще не активирован. На пути нам попался всего один бессмертный. Девчонки перепугались. Не представляю, как они смогли выжить после встречи с бессмертным, когда были во втором мире. Короче, будем следить за ними пока, а потом...» Решим, что делать. «А что в письме?» – осторожно спросил Дэн. Темнов развернул бумагу, словно забыв, что там написано, а потом пожал плечами. «Фигня всякая, не обращайте внимания». С этими словами он разорвал лист и встал, чтобы выбросить мусор в ведро, стоящее около выхода. Кара обеспокоенным взглядом проводила кусочки и поджала губы. «С меня хватит!» Первой в комнату бунтарщиц ворвалась Джен. Следом за ней зашли Лана, Лиса и Фера. Белянина сверилась с часами и облегченно опустилась в кресло. Лана взяла со стола карту училища, которую ей вчера торжественно вручил Дима. «Я больше так не могу. Я хочу домой!» Чуть не плача снова заявила Джен, мечась по комнате. «С каких пор всем так хочется меня убить? Мне вчерашнего нападения на всю жизнь хватило, а теперь еще и сегодняшний день. Сначала комната с испытаниями, потом Андрей с этим дурацким подвалом и противными поцелуями». Джен брезгливо потерла губы рукавом кофты. До сих пор тошнит. «Да? А мне показалось, тебе понравилось?» Усмехнулась Лиса и засмеялась, когда ей в лицо прилетела подушка, брошенная разгневанной Джен. «И что ты собираешься делать?» Спросила Фера, не обращая внимания на замечание Беляниной. «Я поеду домой», — решительно ответила Джен. А как же полночи испытания комнаты? Мы вроде как уже согласились на это. К тому же расписались в этой бумаге, которую нам подсунула директриса, заметила Фера. Струницкая раздраженно фыркнула и упала в кресло, признавая свое поражение, Лиса хмыкнула и села напротив. Лана тем временем перечитала всю карту и раздала остальные копии подругам. Мы блуждали по коридорам страха. Тренажер для пятикурсников, которых на неделю туда помещают для сдачи экзаменов. В случае опасности для жизни они могут выйти из прохождения испытаний, воспользовавшись порошком, который хранится в стенах на каждом повороте. Коридор полон демонами, и туда запрещается ходить всем ученикам и он не ведет в кабинет директора, который находится в главном корпусе на третьем этаже, в десяти минутах ходьбы от первого жилого корпуса. Джен одновременно с Лисой выругалась. — Что это за парень? — выкрикнула Фера. — Зачем он нас туда таскал? Что ему надо? — Сумасшедший наркоман он, — огрызнулась Джен, — и целоваться не умеет. От того, что ты это будешь повторять, хуже он целоваться не станет, рассмеялась лиса. Струницкая осмотрелась и, не найдя ничего под рукой, бросила на лису злой взгляд. На улице прогремел гром, а затем небо осветилось всеми цветами радуги. Послышались крики, и голос Димы объявил: 671-е училище! «Мы приглашаем вас на настоящее 1 сентября!» Остальные слова заглушили очередные взрывы салюта. Лиса первая подлетела к окну и выглянула на улицу. «Полночь уже прошла. Как думаете, теперь нам можно выйти? Хочу, наконец, немного расслабиться и повеселиться». «Скорее всего, можно», — с улыбкой сказала Фера, и они с Лисой наперегонки бросились в спальню переодеваться. Следом за ними поплелись Джен, еще не до конца оправившаяся после поцелуя, и Лана, недолюбливающая вечеринки и все, что с ними связано.